Шестое. Женщины. Джотэ очень мало говорит о женщинах. В частности, женщина должна быть точно так же предана своему мужу, как он своему господину. Книга 1. В некоторых отношениях Хагакура перекликается с философией древних греков, в частности спартанцев. В древней Греции женщина была хранительницей очага, Она никогда не покидала дома и должна была заботиться о детях и уважать своего мужа. Между тем, мужчина мог иметь любовные приключения с юношами, проститутками или сожительницами-рабынями, гетерами. Возрение Джёта недалеко от этого.